Глава четвертая Около полудня, когда он поил плотвичку у родника, кобыла дико заржала, рванулась, оскалив желтые зубы и грызя мундштук. Геральт машинально успокоил ее знаком и тут же увидел правильный круг, образованный торчащими из мха головками красноватых грибков. «Ну, плотва, ты становишься истеричкой». — сказал он. — Ведь нормальный же ведьмин круг. Что еще за сцены? Кобыла фыркнула, повернувшись к нему мордой. Ведьмак потер лоб, поморщился, задумался. Потом одним махом оказался в седле, развернул коня, быстро поехал назад по собственным следам. — Любят меня зверушки, — буркнул он. «Прости, лошадка, выходит, у тебя больше ума, чем у меня».